Достойным мужем для богини может быть только бог или в крайнем случае полубог. Если бы толпа узнала, что я вышла замуж за вас, она пришла бы в негодование. Она сочла бы это преступлением с моей стороны, издевательством над самыми лучшими и святыми чувствами моих поклонников. Толпа отвернулась бы от меня. А толпа делает успех и деньги, разумеется. И я не удивилась бы, если бы мистер Пич расторгнул контракт со мною. я лишилась бы и денег, и славы, и поклонников. «За сомнительное удовольствие иметь мужем такого урода, как я?» — докончил Преста. «Довольно, мисс Люкс, я понял вас. Вы правы. Брак со мной оскорбляет и оскверняет человека, как прикосновение отвратительного гада». Преста вдруг топнул ногой и крикливым женским голосом закричал. «А если этот гад наделен горячим любящим сердцем?» Если этот гад требует своего места под солнцем и своей доли счастья. Эта неожиданная вспышка заставила Геду невольно приподнять глаза на преста. Нос его двигался как маленький хоботок. Кожа на лбу, то собиралась морщины, то растягивалась до блеска. Волосы ерошились. Уши двигались, руки походили на поршни паровой машины, работающей на самом скором ходу. Геда Люкс уже не могла оторвать своего взора от преста. как маленькая птичка от гипнотизирующего блестящего взгляда змеи. Она начала смеяться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Как будто повторилась вчерашняя сцена у окна дочери короля с мастер Зингером. Но там все было нарочно, так, по крайней мере, думала Люкс. А здесь страдания и чувства мастер Зингера были самые настоящие. Геда понимала всю неуместность и оскорбительность для Тоню, её смеха, но ничего не могла поделать с собой, а Престо, как будто даже обрадовался этому смеху. Смейтесь, смейтесь, кричал он. Смейтесь так, как вы ещё не смеялись никогда. Смейтесь, потому что страшный родец Антонио Престо будет вам говорить о своей любви. И он говорил. Он кривлялся самым невероятным образом. Он пустил в ход весь свой многообразный арсенал ужимок и прыжков, жестов и мимики. Люкс смеялась всё больше, глубже, сильнее. Этот смех уже походил на истерический припадок. Геда корчилась на диване в припадках смеха и умоляюще смотрела на Преста. На глазах её были слёзы. Прерывающимся от смеха голосом она проговорила с трудом: "Перестаньте, прошу вас". Но Прест был неумолим и неистощим. Люкс задыхалась, обессилила, почти теряла сознание. Она схватилась руками за судорожно колыхающуюся от смеха грудь, как человек в жесточайшем припадке астмы и уже с расширенными от ужаса глазами. «Люди беспощадны к безобразию! Пусть же и безобразие будет беспощадно к красоте! Моя душа почернела, как черный скорпион, и стала злее злого горбуна!» — кричал Преста. А Геда Люкс поняла. «Он хочет убить ее!» — засмеять до смерти. Руки ее тряслись. Она шаталась, теряя сознание. Собрав всю силу воли, Гетта протянула руку к звонку, стоящему на столике возле дивана, и позвонила. Вошла горничная и увидала, что госпожа её смеётся мелким захлёбывающимся смехом, глядя на преста. Горничная также посмотрела на него и вдруг схватилась себя за бока, как будто ужасные колики сразу огнём прожгли её внутренности, и, присев на пол, засмеялась неудержимым смехом. Оувы! Она также была во власти Тонию, как и её хозяйка. Где де люкс, никто больше не мог прийти на помощь.